Глава 211. Похороны. Собор Святой Селены, подземелье церкви, в комнате охраны у Чанец. Леонард Митчелл откинулся на спинку стула и закинул ноги на край стола. В его глазах зияла пустота, взгляд был расфокусированным, безжизненным. Даже после лечения ритуальной магией он выглядел ужасно. Словно только что пережил тяжелую болезнь и еще не начал восстанавливаться. В это время сильнейшие из посланников храма переустанавливали печати за вратами Чанис. Из-за утраты праха Святой Селены разгорелись споры. Одни предлагали восполнить потерю новой святыней, другие считали это излишним. Святыни в церкви богини Вечной Ночи крайне редки и драгоценны. Последние предлагали понизить статус отряда наблюдателей в Тингене и перевести все артефакты с активными свойствами в штаб-квартиру Беклундской епархии, оставив лишь самые простые и безопасные. Было решено созвать собрание, чтобы архиепископы и старшие дьяконы приняли решение голосованием. Леонард был совершенно равнодушен к этим спорам. Он чувствовал себя живым мертвецом. Ни боли, ни печали, ни волнения. не радости. Он был бесчувственно оцепеневшим и не хотел встречаться с другими, лишь забиться в углу и остаться наедине с собой. Иногда в его голове вспыхивал вопрос, почему убийца забрал только потустороннюю характеристику Клейна, но оставил характеристику капитана Данна? Топ, топ, топ, Звук шагов разносился по коридору, и сика-трон с перевязанной белым бинтом правой рукой появилась в дверях комнаты стражи. Пока данные и остальные сражались с Мейгос, пытаясь спасти тенген, она и другие люди за вратами Чанис противостояли некоторым запечатанным артефактам. Если бы не своевременное прибытие карателей и механизма, если бы не помощь от храма, она, вероятно, погибла бы страшной смертью. Но даже при этой помощи они потеряли одного стража. Тот погиб на посту за вратами чанец. «Леонард, я нашла в офисе капитана телеграмму, которая еще не расшифрована. Кажется, она была отправлена из храма», — сообщила девушка. Изумрудные глаза Леонарда слегка дрогнули. В нем зашевелилась жизнь. Он смутно вспомнил, что действительно слышал звук поступившей телеграммы. Но тогда битва была на пороге. и ни он, ни Клеен не обратили на нее внимания. «Что в ней?» — с трудом прохрипел поэт, удивленный, насколько пересохло у него горло. Беловолосая женщина с черными глазами, не колеблясь, ответила. «Осторожно с Инсом Зангвиллом! Осторожно с запечатанным артефактом 008!» «Инс Зангвилл! Отступивший архиепископ! Неудавшийся превратник. «Печатный предмет 008. Обычное перо», — пробормотал Леонард в растерянности, пытаясь вытянуть из памяти все, что знал, а затем насторожился. Вдруг его глаза сузились, все следы усталости и подавленности исчезли. «Так вот оно как!» Леонард резко опустил ноги, встал, а в его изумрудных глазах будто вспыхнул огонь. «Я собираюсь подать заявку на вступление в «Багровые перчатки». Багровые перчатки- это элитный отряд внутри наблюдателей. Обычно каждый отряд прикреплен к определенной территории и не имеет права без разрешения преследовать преступников за ее пределами. Однако многие злодеи после каждого преступления сразу меняют локацию, что создает массу трудностей. Поэтому церковь богини ночи основала внутри наблюдателей особый отряд: багровые перчатки. Это тщательно отобранные бойцы, которые даже могут обладать некоторыми святынями. Их задача — приходить на помощь по сигналу другим наблюдателям и без ограничений отслеживать и ловить особо опасных злодеев. В некоторых кругах их называют следопытами или гончими псами. «Багровые перчатки? Но у них минимальное требование седьмая последовательность. К тому же они подвергаются в разы большей опасности, чем обычные наблюдатели», — охнула Сика с ноткой тревоги в голосе. Леонард натянул кривую, лишённую радости улыбку. «Я почти готов к повышению». Его взгляд стал холодным, он прошептал сквозь стиснутые зубы. «Я отомщу». «Инс Зангвилл, ты обязан дожить до того момента, когда я стану сильным». «Хорошо». Сика, похоже, догадалась о мыслях Леонарда и вздохнула. «Половина, а то и больше нашего отряда будут новыми людьми. Даже среди наблюдателей такая кровавая чистка — редкость». Взгляд Леонарда потемнел, он сжал челюсть и произнес: Тела уже подготовлены? — Да, — еле заметно кивнула девушка. Леонард резко шагнул к двери. — Я сообщу их семьям. — Я пойду навстречу тому, чего больше всего не хочу видеть. — Я иду. На улице нарциссов, в доме два, Мелисса сидела в кресле и снова и снова изучала три билета у себя в руках. Всматривалась в надписи. в даты и номера мест. Бенсон сидел сбоку, с улыбкой наблюдая за сосредоточенной сестрой. Они выглядели отдохнувшими и расслабленными. Вдруг раздался звонок в дверь. Динь-дон, динь-дон. бросила взгляд на занятую на кухне горничную Беллу, машинально взяла с собой три билета и с легким недоумением встала, быстрыми шажками подбежав к двери. Ее черные волосы стали гораздо более блестящими, лицо уже не таким худым, с красивым румянцем, а карие глаза сияли живым светом. Она повернула ручку, открыла дверь и замерла. Она не узнала пришедшего. Перед ней стоял молодой человек с черными волосами и изумрудными глазами. Он был красив, но мертвенно бледен, а в его взгляде пряталась глубокая печаль. «Простите, вы кто?» Растерянно спросила Милиса. Леонард надел поверх белой рубашки черный официальный костюм. Услышав вопрос, он хрипло ответил: «Я коллега вашего брата Клейна». У Милисы кольнуло сердце. Она машинально приподнялась на цыпочки и заглянула за плечо Леонарда, но там никого не было. С дрожью в голосе она спросила: «А Клейн?» Леонард закрыл глаза, глубоко вдохнул и с неимоверной тяжестью сказал: «Сожалею». Ваш брат Клейн погиб от руки жестокого преступника, спасая других. Он был героем. Настоящим героем. Глаза лисы широко распахнулись, ее тело едва заметно качнулось, и три билета бессильно выскользнули из ее рук. Они упали лицом вверх, на них было напечатано название спектакля — «Возвращение графа». В гостиной семьи Моретти Леонард почти не смел смотреть на Мелиссу и Бенсона, сидящих напротив. Но в его сознании раз за разом всплывал их образ. Та юная девушка с открытыми глазами, молчаливая, с пустым, ничего не видящим взглядом, тихая, словно кукла. А молодой мужчина, немного похожий на Клейна, старался держаться нормально, но то и дело впадал в оцепенение — Говорил с запозданием, будто все происходящее до него не сразу доходило. «Вот как все было. Простите, что не смог предотвратить это. Охранная компания черный терновник», полиция и те, кому он помог, обещают выплатить компенсацию, примерно шесть тысяч фунтов», — проговорил Леонард, отводя взгляд. Вдруг Бенсон перебил его, голос его был хриплым. «А тело? Где тело Клейна?» Он плотно сжал губы, выдержал паузу и добавил. «Когда мы сможем его увидеть?» «В компании. Вы можете увидеть его прямо сейчас», ответил Леонард, не скрывая скорби. «Хорошо», — вымученно усмехнулся Бенсон. «Я сначала в умывальню». Не дожидаясь ответа Леонарда, он быстро направился в туалет на первом этаже и с грохотом захлопнул за собой дверь. Подойдя к раковине, он открыл кран, Вода зашумела, разбиваясь о фарфор. Он склонился, зачерпнул воду в ладони и начал плескать ее себе на лицо. Плескал, плескал и вдруг замер. Несколько секунд он не двигался, в комнате слышался только шум бегущей воды. Лишь спустя десятки секунд он поднял голову и посмотрел в зеркало. С лица стекала вода, а глаза покраснели так сильно, что это уже невозможно было скрыть. Спустя несколько дней в одном из уголков кладбища Рафаэль. После похорон Данна все собрались у нового надгробия. На нем была черно-белая фотография Клейна с очень ученым, интеллигентным видом. Мелисса стояла у края могилы с рассеянным, пустым взглядом, а рядом с ней Элизабет, не переставая, вытирала слезы. Леонард, Бенсон, Фрай и Брайт несли гроб. Они подошли к могиле и аккуратно опустили его в нее. После прощальных слов священника и тихих молитв началось захоронение. Шорох земли закрывал черный гроб все плотнее и плотнее. В этот момент Мелисса присела на корточки и бросила в яму медный свисток, найденный у брата. Леонард повернул голову и посмотрел на нее. У него сжалось сердце, он восхищался ее стойкостью. После страшной вести она ни разу не заплакала и не закатила истерику. Эта тишина была невыносима. Могилу засыпали, сверху положили плиту. Леонард в последний раз взглянул на надгробие Клейна. На нем были выгравированы три строки. «Лучший младший брат», «Лучший старший брат», «Лучший товарищ». На фоне траурной тишины сотрудники компании Черный терновник» начали расходиться. Селена и Элизабет тоже ушли под напором своих близких. На месте остались только Бенсон и Мелисса. — Я пойду закажу извозчика. Бенсон выглядел ужасно, как будто не спал много дней. — Хорошо, — мягко кивнула Мелиса. Провожая взглядом брата, она рассеянно обернулась и снова посмотрела на могилу. Вдруг она присела, спрятала лицо в сгибе локтя. Прошло неведомо сколько времени в тишине, — и вдруг Мелисса тихо сквозь зубы выругалась. «Идиот!» Она, наконец, расплакалась, беззвучно, непрерывно, без остановки. Ночь. Кладбище Рафаэль. Азик с бронзовой кожей стоял у могилы Клейна с букетом белых цветов. Он долго молчал, а затем с тяжелым вздохом проговорил. «Прости, я опоздал на десять минут». «Но, кажется, теперь я знаю, кто это был». Он наклонился, положил цветы на землю, развернулся и покинул кладбище. Покинул и тинген. Медный свисток он не взял. Алый лунный свет озарял могилу, придавая всей сцене невразимый тихий пустынный оттенок. Вдруг надгробная плита сдвинулась, и из земли показалась наружу бледная рука. С тихим шуршанием плита переместилась, крышка гроба открылась, и Клейн сел в замешательстве, оглядываясь по сторонам. Последнее, что он помнил, — это пара начищенных кожаных ботинок и рука, державшая урну с прахом Святой Селены. Потом наступил сон, без сновидений. Клейн машинально опустил взгляд, расстегнул рубашку и посмотрел на свою грудь. На месте сердца зияла рана, чудовищная, с частично отсутствующим органом, но та постепенно затягивалась, Медленно, мучительно, словно тогда, когда он смотрел в зеркало и видел, как зарастает отверстие от пули в виске. Только на этот раз куда медленнее, куда тяжелее.